Глава восьмая. Ты не принимала лекарства? строго спрашивает Гаррет. Гэби закрывает глаза. Кажется, у нее совсем нет сил даже дышать. Я искренне пугаюсь, что сейчас произойдет непоправимое. К счастью, Гэби открывает глаза. Гаррет продолжает ее удерживать. Девочка несколько раз моргает, сознание к ней возвращается, она пытается выпрямиться но Гарретт ее не отпускает, продолжает поддерживать. Ее взгляд становится виноватым. Я стараюсь растягивать. Травы заканчиваются. Прости. Хм, все совсем печально. Гэби, завтра мы с Даниэлой будем в столице, и я привезу из аптеки твой сбор, хорошо? Я приму лекарство, Гарретт. Обещает она. Но я почему-то не верю. А еще я задаюсь вопросом, почему травы не были закуплены в достаточном количестве изначально. Возможно, у сбора ограниченный срок хранения и делать большой запас нельзя, так как травы все равно потеряют целебные свойства. Но у Гарата точно есть несколько переходов в столицу. Почему он заранее не позаботился? Снова графу предстоит нести на руках. Стараясь ступать осторожно я начинаю подниматься следом. Пусть город говорил, что проводит каждую из нас, видя состояние Гэби, я понимаю, что возвращение в дом лучше не затягивать. В туннеле не хватает поручней, но... раз их не установили, значит, в храме им не место. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Откуда эта мысль? Она тоже кажется чужеродной. Чьей-то чужой. Не моей. Я шагаю, не торопясь, проверяю каждый шаг и безнадежно отстаю, но даже не думаю ускоряться. Наоборот, я уделяю внимание изображениям на стенах, но если раньше я просто рассматривала их, то теперь я пытаюсь найти подсказку. Я хочу знать, ключ от какого замка я получила. Вдруг мне достался сундучок с сокровищам. Увы, подсказки, если и есть то они не очевидны. Преодолев около половины подъема, я останавливаюсь с одышкой. Что-то я переоценила свои силы. Вроде бы ползла медленно, а пульс чистит и в ушах шумит. Спасибо, что в глазах пока не темнеет. Я хорошо понимаю, почему Гаррет торопится с ритуалом, но почему я решила, что я в полном порядке. Отдышавшись, я преодолеваю еще десяток шагов, Снова останавливаюсь. Если внизу в какой-то момент стало тепло, то сверху тянет холодом. А плач унес Гаррет. Придется ждать. Я замечаю, что изображения постепенно выцветают. Магия гаснет. Теперь свет идет только от входа. Даниэла, зачем вы без меня?» Гаррет, начав спускаться, обнаруживает меня отнюдь не там, где оставлял. Все в порядке», — отмахиваюсь я. «Мне было интересно». Гаррет разворачивает меховой плащ и отпускает мне на плечи, сам щёлкает застёжкой. Его плащ мне слегка великоват, в полах легко запутаться, и я опираюсь на руку... мужа. Законный муж. В голове не укладывается. «Меня поселят в его покое? Мне придется провести с ним ночь в одной кровати?» Под одним одеялом? А если брачный ритуал предполагает обязательную консумацию брака? А если не предполагает, но граф все равно захочет близости? Имеет право. Или нет? Я аж спотыкаюсь от противоречия. Внешне Гаррет с его голубыми глазами и темными волосами привлекательный. Его манеры, его поведение мне нравятся. Но я не готова к большему. «Мне начинать паниковать?» «Что-то не так, Даниэлла?» «Я устала». «Говорю я чистую правду». «Комната должна быть уже готова», заверяет Гаррет. «Специально для меня?» Улыбаюсь я. «Разумеется, Даниэлла. В вашем распоряжении персиковая опочивальня, смежная с моей. Личная комната — это прекрасно». «Спасибо». Даниэла, вам не нужно благодарить, а почевальня ваша по праву». На языке крутится вопрос про первую брачную ночь, но острое смущение буквально лишает дара речи, и я убеждаю себя ни о чем не спрашивать. «Какая разница? Захочет граф настоять и применить силу или нет, от меня не зависит. Проще притвориться больной, не так ли?» Гаррет отпускает мою руку, когда мы выбираемся на поверхность. Он отвлекается, чтобы задвинуть плиту. Я делаю шаг в сторону, хватаю морозный воздух. Мими и Гэби здесь. Бетти уже ушла. Бросила сестер. Мое впечатление от старшей сестер все хуже. «Как вы, леди?» Спрашиваю я Гэби. «Скоро мне будет лучше», — улыбается девушка. Однако Мими, судя по выражению ее лица, оптимизма не разделяет. К нам подходит Гаррет. Очевидно, что двоих тащить он не сможет. Да и зачем? Я достаточно твердо стою на ногах. По крайней мере, мне так кажется. Путь обратно я запоминаю плохо. Снег, развалины, узкий проход мимо стены дома и холод — все, что остается в памяти. Само собой получается, что вчетвером мы, Гаррет, близняшки и я, не поднимаемся на жилой этаж — Не расходимся по комнатам, а все вместе идем на кухню, где в очаге трещит ржаво-рыжее пламя, где приятно тепло и пахнет травами. Тетушка Хлоя, напивая под нос, что-то растирает в ступке толстым пестиком. Будто ведьма заговор читает. Почему я на нее взъелась? Тетушка не сделала мне ничего плохого. Наоборот. Я ей признательна, что не мешает мне смотреть на нее с большим подозрением. Она замолкает, откладывает ступку и низко кланяется. «Граф? Графиня?» «Хм, она первая приветствует меня по титулу». «Тетушка, Гэбби не приняла лекарства». гард помогает Гэбби устроиться за столом и забирает у нее тяжелый плащ. «Ой, лишенька! Да как же так? Леди, вы уж потерпите, я мигом. Ой, леди!» Каким-то образом Бетти умудрилась пройти бесшумно, и лишь на последних шагах она звонко цокает подковками по каменным плитам пола. Кто бы сомневался, что простолюдинка пожелает обедать не в гостиной, а на кухне. «Дорогой брат, вам пришло письмо от вашего тестя». «Так быстро?» — удивляется Гаррет. Бетти кладет на стол запечатанный конверт. «Неужели я была права?» и господин мошенник спешит уведомить, что денег не будет, и брак следует отменить. Ха! То, с какой легкостью Бетти придумала благовидный предлог, чтобы оправдать заведомый обман с деньгами, меня неприятно удивляет. Вряд ли она устраивала мозговой штурм ради обидного упрёка. Скорее всего, идея пришла к ней легко. Если вспомнить, как Бетти провоцировала брата, чтобы добиться от него признания в негодности на роль главы рода и забрать титул, то очень хочется спросить, а кто тут настоящий мошенник? Медведь, которого пока что упрекнуть не в чем? Или сама Бетти? Ее хитро вывернутости на десятерых хватит, а вот аристократического благородства в ней не больше, чем у рыжухи. Вообще нет. Ее выпад остается без ответа. Покосившись на нее... Гаррет не утруждает себя участием в очередной перепалке. Он молча поднимает конверт. Я с любопытством смотрю на кляксу Сургуча. Конверт выглядит не вскрытым. Но кто знает, какие у Бетти еще таланты. Кажется, Гаррет думает в том же направлении. Он медленно проводит подушечкой пальца по конверту. Выглядит его движение как жест задумчивости. А на самом деле... Гаррет, вероятно, проверяет конверт на ощупь. Под его пальцами Сургуч ломается. Гаррет вынимает белый лист бумаги, пробегает текст письма взглядом. «Вы ошиблись, сестра». Господин Пеггер надеется соблюсти традицию и сообщает, что откроет переход со своей стороны завтра в полдень. Он пишет, что объяснит причины спешки и обещает обсудить вопрос с приданным обсудить вопрос и передать деньги несколько разное. Вы не находите, брат? Я нахожу, что ваши подозрения грубы. Вы совершаете ошибку за ошибкой, но продолжаете. Бетти, удачи, брат! Я надеюсь, вы сдержите обещание и вернетесь не с пустыми руками, а с лекарством для Гэбби. Бьет по-больному. Так и не найдя ни поддержки, ни одобрения, Бетти покидает кухню, и без нее становится легче дышать. Провожая ее взглядом, я задаюсь вопросом. Почему бы Бетти не пойти замуж? На правах старшей в семейной иерархии я могла бы устроить ей помолвку. Только будущего жениха жалко. Я не всерьёз. Какой брак на фоне нищеты и императорской опалы? Был бы характер приятным. На Бетти женится... Разве что какой-нибудь вдовец из неблагородных. Словом, глупости. Но они помогают мне отвлечься. Развлекают. Тетушка подает на стол обед. Ставит пышущий жаром котелок. Близняшки уныло переглядываются. Кажется, они надеялись, что в честь свадьбы обед будет праздничным. Но тетушка подала единственное блюдо. Вероятно, она уже какое-то время готовит одно и то же. Она расставляет тарелки, подает ложки и черпаком принимается разливать содержимое котелка. «Графиня, вы уж не обессудьте. Рыбный супчик, иного нет». «Вы ловите рыбу?» — удивляюсь я. «Ловлю, графиня. Без рыбы совсем худо было бы. Повезло, что в проливе она не пуганная. Едва ли не руками брать можно». На ум приходит обрывок легенды, как люди ловили карпов голыми руками, пока царь драконов не запретил им. И тогда люди стали ловить рыбу сетями. Тетушка наливает в глубокую суповую миску разваристую гущу. Кусочки рыбного мяса перемешаны с кусочками незнакомого овоща. Внешне похоже на картофель, но это явно не он. Зато я узнаю луковицу и морковные кубики. Очень вкусно. Заверяю я, попробовав. Суп действительно неплохой. Только сейчас я понимаю, насколько голодна. Возможно, отчасти мое плохое самочувствие из-за голода на меня накатывает усталость, аппетита нет. Мне бы лечь под теплое одеяло и забыться сном. Вот бы проснуться с воспоминаниями о вчерашнем дне, о позавчерашнем, о всей моей жизни. Я зачерпываю ложкой суп. «Пока я ем, можно не участвовать в общем разговоре». Пересмеиваются близняшки, причем активно мими, а Гэби поддакивает. Гаррет в основном отмалчивается и поглядывает на меня. Несколько раз мы даже встречаемся взглядами, и я чувствую, как краснею от смущения. Ну или я просто заболеваю, и у меня жар. Я доедаю порцию, благодарю тетушку. «Вы устали, Даниэлла? Я провожу вас». Гарретт помогает мне встать и накидывает на плечи плащ, потому что тепло только на кухне от очага. В доме холод. Мы поднимаемся на второй этаж. В какой коридор мы сворачиваем, я не запоминаю, но не думаю, что это важно. Дом небольшой, соориентируюсь. Я почти что засыпаю на ходу и едва успеваю прикрыть ладонью рот, когда широко зеваю. «Простите», — извиняюсь я. «Мы пришли, Даниэлла». Гарод Кивком указывает на дверь. Опочевальня графа. Следующая дверь ведет в опочевальню графини. Он открывает дверь, пропускает меня вперед и заходит следом. Как законный муж, он в своем праве. Но Гарод ничего не делает, не намекает на консумацию. Он всего лишь показывает комнату. Точнее, анфиладу комнат. Гостиная перетекает в рабочий кабинет, из него мы попадаем в небольшой будуар, а из будуара в спальню, где для меня уже подготовлена кровать. Для меня или для нас? Я... Вы устали, Даниэла, и нуждаетесь в отдыхе. Разумеется. Он с улыбкой склоняется в полупоклоне, целует мне руку и скрывается в своей спальне, пройдя через смежную дверь. Створка хоть запирается, сил нет. Как я снимаю плащ, как оказываюсь в кровати, я не помню. Зато очень остро ощущаю, как проваливаюсь то ли в сон, то ли в забытье. Впечатления дня выцветают, и прежде чем сознание окончательно уходит, я успеваю испугаться, что очнусь с пустой головой. Вдруг, когда я проснусь, воспоминаний не останется — Сквозь сон я слышу тихие шаги. Кто-то крадется к кровати? Может, Гаррет? Но его походка тверже. Вряд ли кто-то из близняшек. Ведьма или Бетти?